Глава девятнадцатая. Я снял шлем с головы, и мой нос тут же стал ласкать приятные запахи, доносящие из кухни, так что, как только я встал, сразу же заглянул туда. Чуть-чуть пританцовывая и что-то напивая себе под нос, за плитой стояла Элия и колдовала над сковородкой. Уже начала готовить? Моя девушка повернула ко мне голову и улыбнулась. — Это соус, его можно делать заранее. Элия убрала сковородку с огня на соседнюю комфорку, и, подойдя ко мне, поцеловала в губы. «Ты уже закончил в легенде?» Я улыбнул свою девушку и кивнул. «Ага. Но тогда езжай за сюрпризом». Я приподнял брови. «Выгоняешь?» Или сделала карикатурно серьезное лицо. Нахмурила брови, надула губки, кивнула. «За сюрпризом? Да, выгоняю». Я улыбнулся, поцеловал девушку в лоб. «Ладно, не буду томить, поеду уже». Моя девушка покивала. «Вот именно. Не заставляй девушку ждать». «Мне же любопытно, что ты там задумал». Я улыбнулся, чмокнул Элью еще и в макушку, и пошел собираться. Уже внутри торгового центра я бродил от бутика к бутику и пытался сообразить, чего же такого подарить Элии. Почему-то в голове было пусто, ничего толкового придумать не получилось. Ладно. Отошел в сторонку, чтобы не мешать людям, и загуглил в Яндексе банальный вопрос «Что подарить девушке?» Ответы порадовали. Первым пунктом шли хенд открытки Прямо вспомнилась начальная школа, где за партами мы там что-то мастерили из клея и бумаги. Пожалуй, хорошая идея, но только до класса до третьего. Вторым шел букет из зефира и конфет. Ну нет, на сюрприз вообще не тянет. Тем более, о котором заранее предупредили. Третьим пунктом шел декупаж. Это мотиву, что еще такое? Не, я отключил экран и убрал телефон в джинсы. — Лучше уж я сам тут поброжу, а вось чего умного в голову придет. Только я убрал смартфон, как он пиликнул сообщением. Пришлось доставать обратно. Глянул на экран сообщение от Барлона. — Привет, ты в Легенде? — Интересно, что ему понадобилось. — Не, я сейчас в торговом центре. — Ясно. Я хотел с тобой встретиться в Легенде посидеть где-нибудь. Есть один вопрос к обсуждению. Ты, кстати, в каком торговом центре? — Гринвич. «Может, тогда я тоже отключусь от игры и в этом торговом центре в ресторанчике посидим?» Я потихоньку пошел вперед, параллельно набирая ответ. «Не, я тут по делу, а потом у нас ужин с Элей, сам понимаешь, между романтическим ужином с тобой и с ней я выберу не тебя». «Вот такой ты друг, да? А если серьезно, то хорошего вам вечера, в другой раз тогда». «А что за вопрос-то хотел обсудить? Важный? Скорее интересный». Я вместе с человеческим потоком зашел на эскалатор и поехал на второй этаж. — Ну так пиши, а в ресторане мы с тобой и без этого посидим. — Ок. Я тут, значит, по Альбатросу гулял и увидел, что одна из башен там уже ровно стоит. Пошел посмотреть, а там Боромир с мастерком кирпичной кладки занимается. — Боромир. Что-то знакомое. — Ага. Это один из трех лидеров клана, против которых мы воевали. Строганов, Гейнер и Боромир. Я ж взгляд от экрана оторвал и посмотрел в сторону потолка. — Чего, блин? Что за сюр? — мотнул головой и вернулся к экрану. — А как он оказался в моем замке? И почему башню чинит? У него что, своего замка нет? Башню чинить. Хе — Хе-хе. Я у него тоже это спросил. Оказывается, это его первый припахал. Встретил легион Боромира, застращал и, под угрозой всех поубивать, засунул Боромира в Альбатрос башню чинить. Поднявшись наверх, я шагнул с эскалатора на пол затем повернул в сторону, куда повернуло большинство налево, и продолжил печатать. Оригинально, я бы не додумался. Первый отжигает. Только не пойму, откуда у Боромира легион? Боромир весь свой клан перенес в инферно. Пока остальные думали, он решил все инферно зарашить. И у него прекрасно все получалось, пока на первого не нарвался. Ага, и к чему ты ведешь? Вот мы и подходим к интересному вопросу. Как ты смотришь на то чтобы принять Боромира с его кланом в отдельную ветвь нашего клана «Легион». Поможем ему захватить как можно больше земель и городов. Прибыль с них можно будет делить поровну. А еще новые города — это новые товары для нашей межмировой торговли». Не отрываясь от экрана, я уперся в какую-то витрину там и встал. «А сам Боромир-то в курсе, что ты его клан хочешь к нам присоединить?» «Ага, я ему удочку закинул. Он сказал, что предложение может быть интересным». Он над ним подумает, но я его предупредил, что ты об этом пока не в курсе и свое решение не озвучивал. Я задумался. «Хм. «По всему выходит, что это будет выгодно и нам, и Боро миру. Можно, конечно, обмозговать условия, но против самой идеи я ничего не имею». Написал Барлэну. «Идея хорошая, надо обдумать все детали. Займешься?» «Конечно. Все, побежал составлять план тогда». Я усмехнулся. Если Ивана что-то свербит, он не угомонится, пока не доделает. Давай, держи в курсе. Ага, давай. Я убрал смартфон в карман, поднял взгляд и, с некоторым удивлением, обнаружил себя перед витриной ювелирного магазина. Прямо на стекле большими красными буквами было написано «Только сегодня скидка 15% на все обручальные кольца». В голове почему-то сразу всплыли моменты нашей совместной с и жизни. Появившиеся было отголоски негатива сразу смылись просто огромной волной нежности. Думал ли я о предложении раньше? Нет. А хочу ли я, чтобы Элия стала моей женой? Определенно. Даже раздумывать не пришлось. Ответ сам по себе всплыл в моей голове. Я как бы небольшой сторонник Фатума, но меня аж проняло чуть-чуть. Это надпись. Что это, если не знак? Я мотнул головой, прогоняя на «Ладно, знак не знак, а я в любом случае зайду внутрь. Ювелирка — это всегда хороший подарок». Домой я вернулся через два с половиной часа после того, как вышел из дома. Подъездная дверь на магнитный ключ никак не среагировала, зато легко открылась, когда я ее потянул на себя. А внутренности подъезда смотрели на меня темнотой. Понятно, свет отрубили, вот, блин, не вовремя как подсвечивая себе фонариком из телефона, поднялся на свой этаж и покопался у себя по карманам. Блин, ключ забыл. Вдавил на кнопку звонка. Тишина. Да чуть чуть себя по лбу пятерней не треснул. Света же нет. Я постучал костяшками пальцев по двери. И уже через десять секунд она творилась, выпустив на лестничную клетку тускловатый свечной свет. За дверью стояла Элия с макияжем и в платье, очень красивая, да еще и чуть-чуть загадочная из-за неровного света свечей. Хм. А неплохо, что свет отключили. Так даже романтично получилось. Я на пару секунд даже залюбовался, что моя девушка тут же заметила. Она приспустила веки и кокетливо так сделал глазками. Хлоп-хлоп. Я улыбнулся и зашел внутрь квартиры. С кухни донесся целый букет приятных запахов. И во рту тут же началось обильное слюноотделение. Закрыв дверь и стягивая кроссовки, краем глаза я наблюдал за любопытствующей мордашкой Эли. — Ничего. Будет тебе сюрприз. Будет. Никуда не денется. Раздевшись и, помыв руки, я сел на кухне напротив Эли за накрытый стол. — Блин, нам пора уже перебираться в квартиру побольше. Или в дом. А то делать вечерний ужин на кухне, на небольшом столике — такое себе дело. Половина блюд на стол даже не влезла, а стояла на столешнице у раковины. В животе заурчала. Так, что тут у нас? Я открыл кастрюльку и обнаружил там пасту. Томатный соус, тот самый, над которым колдовала моя девушка, морепродукты и спагетти. В животе у меня тут же снова заурчало. Элия взяла две вилки и, накладывая мне в тарелку пасту, все-таки не выдержала и как бы невзначай поинтересовалась. Ну как съездил, и глазками опять хлоп-хлоп. Я улыбнулся и поманил ее пальчиком к себе. Та удивленно приподняла вверх бровки, и я кивнул. «Да, подойди». Девушка пожала плечами, отложила в сторону вилки и подошла ко мне вплотную. Я же усадил ее к себе на колени, достал из заднего кармана небольшой квадратный футляр и на ладони протянул его девушке. Она поерзала на моих коленях, устраиваясь поудобнее. — Что это? — Возьми да открой. Эля хмыкнула, цапнула пальчиком в футляр и, открыв его, пару мгновений замерла. Из футляра на нее смотрел золотое кольцо с бриллиантом, Я же шепнул ей на ушко. «Выйдешь за меня?» Девушка медленно повернула ко мне свою голову. Почему-то в ее глазах наворачивались слезы. Капельки в уголках ее глаз забавно сверкали, в отблесках пламени свечей. Она улыбнулась. Да. И поцеловала меня в губы. «Хм, похоже, что мой сюрприз удался. Конец седьмой книги. 2021 год. После Послесловие. Всем, кто следит за приключениями Гидраргерума, спасибо, что вы есть. Кто не подписан на меня, как на автора, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить начало восьмой книги.